Научные исследования Существует множество научных исследований, которые подтверждают связь между солнцем и психическим здоровьем. Одно из них было опубликовано в журнале Psychological Medicine в 2013 году и проводилось с участием более 16 тысяч человек. Исследование выявило, что люди, которые живут в более солнечных местах, имеют меньше вероятность страдать от депрессии, чем те, кто живет в менее солнечных местах. Другое исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders в 2014 году, показало, что у людей, которые проводят больше времени на свежем воздухе во время солнечного света, улучшается настроение и снижается уровень депрессии. Третье исследование, проведенное в 2015 году в Австралии, Показало, что у людей, которые живут в более солнечных местах, улучшается настроение и снижается уровень депрессии. Также было выявлено, что у людей, которые получают достаточное количество солнечного света, улучшается качество сна, повышается иммунитет и уменьшается риск развития различных заболеваний, включая депрессию.